Дверь в вентиляторную была заперта и выглядела такой же неприступной, как и в прошлый раз. Возможно, снова завалили снаружи или просто повесили замок. Но пока оставались другие варианты, Харю не было резона ломиться туда. Оставалось только развернуться на 360 градусов, проделать обратный путь по коридору с лампочками – Лампочки, кстати, уже не горели. Миновать пролом в стене, через который он вошел сюда, и топать по коридору дальше. Во время прогулки с Лешем в эту часть они не заглядывали. Изоляция на кабелях, висящих вдоль стены, была покрыта сетью сухих трещин. В нескольких местах кабеля были просто перепилены. Метрах в тридцати от пролома Хорь обнаружил дверной проем за которым открылось какое-то помещение вроде предбанника. Слева на стене висел настенный телефонный аппарат, почти такой же, как у лешего дома. Огромный, черный, похожий на правительственный ЗИС, с пожелтевшим от долгого времени пользования и грязных пальцев кольцом под номерным диском. И номера, набиты каким-то непривычным старомодным шрифтом с утолщениями и засечками. Телефонный провод был обрезан. Внизу, под аппаратом, стоял, накренясь, колченогий стул. «Место дежурного», — решил хорь. «Наверное, когда-то здесь был и стол, и даже банкетка уместилась бы. Места вполне хватало». Хорь с уважением глянул на кабеля на противоположной стене. «Ясно, что необычную горсеть здесь охранял дежурный. Здесь что-то поважнее было». В следующей комнате обнаружились остатки большого пульта. К нему с потолка струился целый ручей проводов, скрепленных эбонитовыми держателями. Два провода шли от металлического щита. Один, покрытый ядовито-красной изоляцией, выдергивался аккурат из толстого настенного кабеля. Пульт был давно мертв, но все равно производил впечатление, как мертвый мамонт, или динозавр. Слепые зрачки разбитых сигнальных лампочек, проржавевшие тумблеры и рычажки. Один из листов облицовки сорван, и оттуда торчат пучки перепутанных проводов. Под лампочками и переключателями потускневшие надписи. Посветив под острым углом, хорь разобрал. Линия 001. Резервное питание. Совмин — Кремль. Правительственная связь ёкнула внутри хоря. Правительственная. Сталинская ещё. Хрущёвская в крайнем случае. Святая святых. По этим ошмёткам, как по нервным волокнам, когда-то проходили команды, решавшие судьбу не только страны, но и всей планеты. Ялта, Тегеран, Северная Корея, Куба, Карибский кризис. Хорь выдернул один позеленевший медный стержень из кабеля, уставился на него. Попытался представить потоки электронов, со скоростью света проносившиеся через это сечение, словно неутомимые черные гонцы, рушившие потом судьбы и дома, или наоборот, возвышающие и поднимающие из руин, корректирующие жизненные пути целых поколений. Хорь загнул медный провод в фигуру, напоминающую кукиш, и осторожно опустился в железное кресло с полуоторванной спинкой, которое пружинисто покачивало уставшее тело. Да, так когда-то и сидел здесь оператор важнейшего государственного объекта, о котором простые смертные, топчущие асфальт в тридцати метрах вверху, ничего не подозревали. Да и никто ничего не подозревал. Тогда государственные секреты не утекали из всех щелей, не фонтанировали из газет и радиоточек. Судьба болтунов в те годы была печальна. Слева у стены короткая оружейная пирамида. Над пультом полуистлевший листок с обесцветившимися прыгающими буквами раздолбанной пишущей машинки. Поднеся фонарь ближе... Горь с трудом прочел первые слова заголовка «Памятка постового объекта УПС». Дальше читать не стал, только глянул на подпись внизу. «Командир ВЧ-7861-05, подполковник Караваев». Размашистая синяя роспись расплылась, но чернильный ореол не достал до цифр, обозначающих дату». 16 мая 1956 года. Так вот, кто и когда расставлял здесь постовых. Но ведь должны же были эти постовые как минимум хотя бы в туалет ходить, а как максимум выбираться наружу, к жене, к детям, к борщу со сметаной. Не приковывал же их здесь подполковник Караваев цепями». Туалетная комната, точнее, сантехнический узел с руиной унитаза посередине, деревянный стульчак, антика, хорь видел такую своей бабули в коммуналке на Гжельском проезде, и душевая, где изъеденная ржавчиной головка душа походила на исполинскую садовую лейку, обнаружились в п-образном отводе коридора. Это уже кое-что». Подробный осмотр Хорь оставил на потом, а пока пошел дальше. Обратил внимание на просторные трубы вентиляции, идущие под потолком. Леший говорил, что сейчас такие не катают и зря не катают. Что ж, тоже может пригодиться на всякий худой случай. Еще две комнаты. Металлический лист на стене с лампочками и множеством оборванных проводов. Система местного оповещения... Снова узкий коридор. Поворот на этот раз «Г»-образный. Коридор заканчивался в нескольких метрах впереди. Заканчивался очень прозаически. Обломки мебели, доски, куски цемента, мусорный тромб от пола до потолка. Хурь откинул несколько досок. С большим трудом выдернул обтянутую кожей спинку кресла. Судя по всему, При жизни оно имело роскошные викторианские формы. Отбросил несколько бетонных глыб, похожих на застывшую лаву, и остановился. Глыбы ему не понравились. Они натолкнули на мысль, что коридор могли заарматурить и залить раствором, замуровать навеки вечные. Он вернулся к санузлу. Диггеры разбираются в канализации не хуже слесаря сантехника. «Раз есть туалет, значит, обязательно имеется сливной стояк диаметром 20 сантиметров, ведущий на нижний уровень, и шахта, в которой скрывается этот стояк, иначе никак быть не может». Хорь достал свою кувалду, разбил до основания унитаз, разбил кусок стены, куда уходила труба канализации. За стеной действительно открылась шахта с заглубленным стояком. Места оставалось немного, но опытный диггер мог кое-как пролезть, вытянув руки вверх и перекинув рюкзак со спины на плечо и сделав глубокий выдох. Хорь выдохнул и полез вниз. Опустившись до уровня, когда руки уже не доставали края отверстия в стене, а ступни еще не достигли следующего стыка трубы, на которую можно было упереться носком сапога, хорь понял, что застрял. Он кряхтел, выкачивал из себя остатки воздуха, даже жвачку выплюнул, елозил ладонями по шершавому бетону, но не продвинулся больше ни на миллиметр. Круглый бок гальки, выглядывающий из бетона, которую он выбрал в качестве ориентира, оставался на прежнем месте. Ноги беспомощно болтались внизу, а копчик уперся в какую-то преграду и трещал под весом тела, отзываясь дикой болью на любую попытку шевеления. Хорь застыл и приказал себе успокоиться. Всего каких-то пять дней, и тело усохнет на одну пятую объема и само проскользнет дальше. Только как быть с копчиком? Усохнет ли он тоже вместе с остальным телом? Он вспомнил мультфильм про Винни-Пуха, заглянувшего в гости к умному кролику. Потянул носом в надежде вызвать спасительный чих. Чихнул, чуть не обмочился от боли. Нет, так не пойдет. Он завел руки как можно дальше назад, нащупал холодный бок трубы, уперся в нее и попробовал повернуть тело, чтобы вывести копчик из опасной зоны. В одну, в другую сторону. Разминка. Потом уперся коленями в стену. Рванул, что было сил, по часовой стрелке. Темнота окрасилась на миг в багровые тона, но хорь благополучно проскользнул дальше. Сапог ткнулся в утолщение на месте стыка труб. Бетонную скалу впереди сменил хрупкий гипсокартон. Кончился культурный слой сороковых шестидесятых. Начались родные девяностые. Хорь несколько раз ткнул коленом. Послышался приглушенный звук падающей и разбивающейся плитки. Кусок гипсокартона с треском вывалился наружу. Он сполз еще ниже и, расширяя освободившимися руками пролом, вылез из шахты. Унитаза здесь не было. И душевой тоже. Возможно, они появятся когда-нибудь потом, а пока в этой комнатушке был устроен склад стройматериалов. Штабеля из мешков с цементом, штукатуркой, клеевым раствором, ящики с плиткой. Чтобы пробраться к двери, харю пришлось изрядно попотеть, расчищая себе путь. Дверь была заперта на стандартный французский замок, который он даже открывать не стал, просто выломал. Хорь вышел в длинный бетонный коридор, такой же, что и тот наверху, только шире и выше, та же темнотища, только кабели вдоль стен новенькие. Лоснящиеся, густо пахнущие свежей изоляцией и датчики со светодиодами через каждые десять метров. Хорь помахал рукой перед одним из датчиков. Никакой реакции. Он подумал-подумал, потом достал из кармана пластинку Риглиса, пожевал и прилепил над притолокой стальной двери. Если бы Дигерам за их дигерские заслуги выдавали что-то вроде Нобелевской премии, Он мог быть включен в список номинантов. И если бы ФСБ составила список самых тяжких, диггерских преступлений, то Хорь мог бы рассчитывать на высшую меру. Он метил в Лешево, а попал... М -м, пожалуй, он попал в самую, что ни на есть, десятку. Это был современный секретный объект стопудово. Бетонные коридоры. Комнаты, переходы, стальные двери различной толщины с задраивающими штурвалами. Некоторые двери рассчитаны на автоматическое закрывание, и на сером полу секторы их движения закрашены чёрно-жёлтыми полосками. Силовые кабели, кабели связи тоже наверняка не горсеть. Пунктирные указатели с цифровыми обозначениями: номер 4А, 4Б. Номера подземных объектов. Возможно. Надпись на стене. «Бункер-2». Дезактивационный пункт. На стальной двери табличка со значком радиации и предупреждением. Вход в одежде строго воспрещен. Одежду погрузить в контейнеры. Ага. Вот и ядерной войной запахло. Хорь дернул дверь, но она даже не дрогнула. Попробовал покрутить штурвал, но он не сдвинулся с места. Двинулся дальше. Еще одна жирная красная стрелка с надписью внутри «Эвакуатор». Хорь пошел по стрелке. Дошел до Х-образного перекрестка, где один из рукавов коридора оканчивался многотонной стальной дверью с надписью Вход строго по пропускам категории «А». Рядом находился маленький щит с узкой прорезью для электронного ключа. Что еще за пропуска такие? Высшего командования, депутатов Госдумы или членов правительства? Он завернул в другой рукав, где коммуникации еще не были проведены, а бетонный тоннель заканчивался переходя в ребристую монтажную трубу из огромными болтами стальных крепежных колец. Через десяток метров кольца обрывались, уступая место сырой глинистой почве, остро пахнущей прелью и соляркой. В конце хода, заполняя собой почти все сечение тоннеля, Стоял выкрашенный лимонно-желтым агрегат на широких танковых гусеницах, похожий на помесь экскаватора и бронепоезда. Хорь подошел вплотную. Для этого пришлось перебраться через вал уплотненного грунта. Такие остаются в свежепрорытых кротовьих ходах. Похоже, что эта машина — крот. Он залез на выступающий конвейер подошел к зализанной формы кабине с узкими толстыми стеклами. Массивная дверь открылась легко. Внутри было достаточно места, но панель управления по сложности напоминала командный пункт летающей подводной лодки. Хорь потряс головой, вылез наружу, по железному мостику обошел кабину и убедился в правильности мелькнувшей догадки. Впереди имелась огромная, в диаметр тоннеля, конусообразная фреза, наполовину утопленная в грунте. жалоба, отводящие разрытую землю, были забиты желтовато-серой породой. Действительно, машина-крот, проходческий щит — вот что это такое. Как опытный диггер, Хорь представлял себе процесс прокладывания тоннелей. Ходил на всякие выставки. Однажды ему довелось даже посидеть в кабине проходческого комбайна. Не лова -то, конечно, не Херен нехта С фрезой 12 метров в диаметре, а в обычном российском кристалле. Это тоже вполне впечатляло. А вот такой серьезный агрегат, как этот, он видел лишь издалека. В каком-то фильме со Шварценеггером. Шварц конкретно продырявил конусообразным буром какого-то конкретного негодяя. Ладно. Но почему этот комбайн стоит здесь? Значит, где-то неподалеку находятся и монтеры? Может, обедают где-нибудь в уголке? Не похоже? Или у них сегодня выходной? Нет, людьми здесь и не пахнет. Или разработку давно забросили по каким-то причинам? Похоже, что так. Работы прекратили внезапно, бросили комбайн и ушли, а объект законсервировали, мало ли под землей не достроив. Размышляя таким образом, хорь пробирался между сырой, в глубоких шрамах от рабочей фрезы стеной и металлическим боком комбайна. Направляясь к кабине, когда ход его мыслей и действий прервал посторонний звук — шаги. Они раздавались из четвертой, еще не исследованной им ветки, словно кто-то в стельку пьяный пытается отплясывать чечетку в дальнем конце коридора. «Вот тебе и люди», — подумал хорь, вернее, человек. Один. Хорь вернулся назад — К развилки развилке. Выключил фонарь и спрятался в нише со стальной дверью. Иногда до слуха долетал неясный низкий гул. Нет, мычание. Отплясывает чечетку заплетающимися ногами и мычит себе под нос. Им тут что, столичную на обед подают? Впереди мелькнул тусклый, как от спички, огонек. Шаги приближались медленно. Они не свернули в рукав, где стоит комбайн, а направились дальше, к нише, где сидел хорь, и санузлу, то бишь складу стройматериалов. Хорь присел на корточки, опершись спиной о дверь. Сердце выдавало сто двадцать ударов в минуту. На бровь сползла горячая капля пота. Кто это? Под землей редко встречаешь друзей, причем чем глубже, тем это правило справедливый. И куда он идет? Ведь там, в конце коридора, тупик, заканчивающийся санузлом, то бишь складом стройматериалов. Ему что, плитка понадобилась? Призрак пьяного облицовщика дяди Васи из 56 -го года? Или подполковник Караваев проверяет свои посты? А может, вернулся водитель проходческого комбайна? Кто сидел в моей кабине? В конце концов, проем ниши перед хорем выступил из темноты, как телеэкран, на котором показывают ночную сцену из фильма ужасов. Света от налобного фонаря незнакомца хватало ровно настолько, чтобы подчеркнуть окружающий мрак». В левой части экрана появилась корявая ссутуленная фигура, едва двигающаяся на присогнутых ногах, медленно переместилась в правую часть и исчезла. Хорь ждал и слушал. В конце коридора шаги остановились. Потом он услышал клокочущие звуки, то ли смех, то ли плач, как в песне поется. Потом в темноте прозвучало. Слово. И волосы хоря под шапкой зашевелились. Он решил, что ослышался, но спустя минуту его снова окликнули по имени «Хорь». И вдруг разбросанные пазлы в оболгевшей хоревой голове сложились в невероятную картинку. На картинке был нарисован леший, похожий на призрака из фильма ужасов, с сутулиной, кривой. Но это был леший, и это его слабый голос звучал в темноте. «Ты здесь, хорь!» Хорь вышел из своего укрытия и включил фонарь. В тот же миг фигура в дальнем конце коридора медленно и бескосно, словно тряпичная кукла, сложилась в темную груду на полу.